И потом, мы имеем дело с экспедицией, которая занята очень важной научной работой. Это я тоже, между прочим, не забываю. И потрошить людей по вашему методу не собираюсь. Не справляетесь, так и скажите. Я взялась за дело и доведу его до конца. У Холодайкина заходили на скулах желваки. Вера Петровна молча вышла. Глава 26. Геннадий сразу заметил, что настроение у жены плохое, как только она переступила порог. Устала. Вера кивнула. Геннадий молча взял у нее сумку с продуктами и отнес на кухню. Вера тоже почувствовала, что он чем-то недоволен. И вмиг улетел куда-то разговор с Холодайкиным и все те дела, которыми она занималась на работе. Зайдя на кухню, Вера поняла, в чем дело. На столе лежал нераспечатанный конверт, письмо из Москвы. Секретов у них друг от друга не было. Может быть, чужие только. Геннадий не любил говорить вообще, а в частности, о жизни своих друзей. В этом отношении он был идеальным товарищем. Ни одно признание, ни один разговор, случавшийся за кружкой пива, и поэтому иногда чересчур откровенный, никогда не становился достоянием третьего. Что касалось Веры, о ней он всегда все знал и о любом своем шаге так или иначе извещал жену. И тут письмо, обратный адрес с мужской фамилией. «Гешеньк, наконец-то!» Антон Романович ответил. Геннадий вопросительно поглядел на нее. Она надорвала конверт и поспешно развернула листок, исписанный мелким аккуратным почерком. «Уважаемая Вера, не буду писать о том, что ваше письмо меня порадовало. Как вашего педагога и просто как человека». Это не шаблонная фраза, которую я отписываю всем своим бывшим ученикам, хотя пишут мне многие. Ваше решение поступить в нашу заочную аспирантуру одобряю. Предлагаемая вами тема, реферата, по-моему, выбрана более чем удачно. Вера передохнула, счастливо взглянув на мужа. Геннадий курил, прищурив улыбки глаза. Волнение и радость жены передались ему. «Вы обратились к проблеме, которая носится в воздухе», — читала она дальше. «Говорят, спорят и пишут об этом очень много. Не бойтесь вихря страстей, бушующего вокруг нее. Материал, который у вас в руках, дает вам все основания ее разрабатывать. Советую не тянуть с рефератом. Я посылаю вам приблизительный список литературы. Посмотрите эти книги. Больше внимания противникам их надо знать. Иностранным языком начинайте заниматься сразу». Приемные экзамены — осенью. Но помните, что время бежит, увы, быстрее, чем мы думаем, и уж во всяком случае быстрее, чем это высчитали астрономы. Писать мне не стесняйтесь. У вас, наверное, есть семья? Передавайте мои поклоны близким. Желаю вам успеха, профессор Успенский. Вера закончила читать и поспешно сунула листок в конверт, почувствовав вдруг неловкость перед Геннадием за свою радость и за те слова, которые были сказаны о ней в письме. И муж выручил ее, выручил своей бесхитростностью, своим умением точно понять настроение жены, своей способностью понимать все так, как есть. «Хорошее письмо», — сказал он, — «радостное». У Веры отлегло. «Какой это человек, Гешенька». В двадцать восемь лет стал доктором наук. Писала ему, а сама вдруг не ответить, или напишет, что я дура и больше ничего. Он это может. Знаешь, как однажды Успенский выступил на защите кандидатской диссертации, вышел на кафедру и сказал всего одну фразу — В связи с тем, что диссертация не представляет никакой научной ценности, я считаю, что отведенное для ее защиты время целесообразнее провести с максимальной для всех пользой. Рядом в кинотеатре идет великолепный фильм с Фернанделем и Тото. -то. Старикан страшно любит кино. Ну, а этот, кто защищал? Конечно, провалился. Все продолжалось как надо. Выступали, голосовали. Геннадий улыбнулся. Смелый человек. Так и должно, наверное, быть. Вот и я не сказал тебе, что написал ему, как бы оправдываясь, произнесла Вера. Геннадий помолчал. Экзамен, значит, скоро. А как же я поеду? С ребенком. Придется еще годик подождать. Лучше подготовлюсь. Мать возьмешь с собой? Куда, Гешенька? В аспирантское общежитие? У Георгия остановитесь. Полковник как-никак.